Глава девятая. Эскейп-план есть у каждого. Бессонная ночь в темной палате тянется бесконечно долго. Подушка отвратительно нагрелась, да к тому же еще и сбилась на правый бок. Если бы только Яна могла ее поправить, она почти уверена, тогда ей сразу же удалось бы уснуть. Но, конечно, об этом оставалось лишь мечтать. На ночь ее руки все еще привязывали к бортикам кровати. Врать с широкой резиновой улыбкой не уставал повторять, что это лишь подстраховка во избежание форс-мажора. Зато днем Яна теперь оставалась совершенно свободна, ей даже позволяли выходить за пределы палаты. Правда, в голове постоянно мутилась от снотворного, все ее дни проходили в тяжелой полудреме. А вот по ночам сон куда-то испарялся. И тогда я Яна часами маялась, пересчитывая трещины на темном потолке. Конечно, все было не так уж плохо. По крайней мере, ее перевели из палаты для острых. Там вообще невозможно было спать из-за постоянных всхлипываний и бессильных подвываний соседок по койкам. Первые дни обернулись для Яны подлинным адом. Сутки напролет она лежала распятая на кровати, прикованная жесткими кожаными ремнями, от которых на запястьях и лодыжках проступали широкие кровавые полосы. Соседнюю койку занимала тощая дряхлая узбечка в байковом халате явно чужого плеча. Яна пыталась была с ней заговаривать, но скоро уяснила. Старуха то ли не может, то ли не хочет отвечать. Когда к ней обращались, она только злобно сверкала черными глазами под сросшимися бровями, да поплотнее запахивала пестрый ворот халата. Днем все было в порядке. Но когда приходила ночь, и в палатах выключали свет, изо всех щелей лезли тараканы. Наглые, откормленные, они лениво перебирали лапами, прогуливаясь по облезлым стенам. И вот тогда начинался кошмар. Пока Яна лежала с открытыми глазами, ее соседка сидела на койке, чинно сложив сморщенные лапки на коленях. Но стоило только прикрыть глаза, как тут же раздавался сухой щелчок заскорузлого скорузлого ногтя покраски, и на лицо шлепался жирный таракан. Визжать было нельзя. Яна слишком боялась, что мерзкая тварь проскользнет в ее раскрытый рот. Оставалось только безмолвно, яростно извиваться, пытаясь сбросить дрянь с лица. Но самым страшным было то, что в такие моменты старуха принималась быстро-быстро сучить ногами по кровати и тоненько подхихикивать от восторга. Яна ни разу не видела узбечку спящей. В любое время суток та сидела на койке, безмолвная и собранная, всегда готовая к броску а потом старуха исчезла. Врач сказал, что ее выписали. Яне же увеличили дозу снотворного, и постепенно все наладилось. Она давно потеряла счет дням проведенным в больнице. Врач говорил, что пошел уже второй месяц. Яна не знала, верит ли. Иногда ей казалось, что она тут уже много лет, а иногда, что не прошло и недели. Как бы то ни было, все совсем неплохо. Теперь она хотя бы лежит в палате с хрониками и тишину по ночам нарушает только уютный храв соседок. Кто-то прошел по коридору. Память на секунду царапнула. Слишком уж знакомым показался бодрый ритм, будто пританцовывающих шагов. Но Яна тут же прилежно отбросила эту мысль, в точности, как учил врач. Дверь в палату неслышно приоткрылась, внутрь хлынул свет из коридора. И грудь кольнула тревогой. Что-то не так. Для обхода медсестры еще слишком рано. Притвориться спящей? Пожалуй, так безопаснее всего. Она затаилась в постели, отсчитывая про себя секунды. Пять, десять, дверь так и не закрылась. Бэби, я же вижу, ты не спишь!» Смеющийся шепот заставил Яну вздрогнуть. Глаза распахнулись сами собой. В освещенном прямоугольнике маячила до боли знакомая легкая фигура. Гладко выбритая макушка, широкие плечи косухи. Яна почти не удивилась. Она приподняла краешки губ в приветственной улыбке и шепнула. «А, пришел! Наконец-то! Обычно меня по ночам навещает только Умочка. Она не стала уточнять, что днем ее не навещает вообще никто. Но теперь вот и я пришел!» Сид бесшумно проскользнул внутрь и аккуратно устроился на краешке ее постели. Яна заметила, что его глаза отчетливо светятся в тусклом полумраке палаты. «Как ты сюда попал?» «А, ерунда!» Сид небрежно отмахнулся. «Через окно пролез. Плевое дело!» Яна скептически покосилась на окно, забранное сеткой плотной решетки. «Ну да. И как я сама не догадалась?» Сид прыснул было и заговорщицки подмигнул ей, но сразу же посерьезнел. «Я чего пришел-то?» Теперь его шепот звучал строго, почти угрожающе. «Долго ты тут еще собираешься валяться бесполезной корягой?» Яна попыталась пожать плечами, но жест вышел неловким, помешали привязанные руки. «Врач говорит...» «Да ты больше слушай этих врачей!» — резко перебил Сид. Желтые глаза полыхнули беспокойным огнем. Он заерзал на месте, пододвинулся ближе к Яне. «Бэйби, там ведь уже почти весна!» Яна апатично прикрыла веки. «И что с того?» «И что?» Сид взорвался негодующим шипением. «Как это что? А озеро как же? Я тебе что обещал? Вот выпадет и сойдет снег, тогда и поедем». Отвечать не хотелось, но Яна все же прошелестела. «Оставь, Сид, все пустое». Но Сид и не думал сдаваться Он склонился над ней еще ниже, заглянул прямо в глаза и веско закончил. «Так вот, бэби, снег сошел!» «Похоже, он так просто не отвяжется!» Яна помолчала, собираясь силами, и, наконец, выпалила. «Врач говорит, нет никакого озера. Я его придумала. Как и кучу всего другого». Реакция Сида была молниеносной. Змеиным броском он подался вперед, схватил Яну за запястье, и она вздрогнула от этого прикосновения. «Такие твердые, восхитительно горячие ладони!» а она уже и забыла. «Хватит нести чушь!» Лицо Сида исказилось от ярости. В воздухе словно запахло озоном. «Ты есть! Я есть! И озеро есть! Сама увидишь!» Яна почувствовала, как глаза наполняются обжигающей влагой. Она порывисто отвернулась, и вот уже первая слеза прочертила по щеке горячую дорожку, противно защекотала ухо. Яна лишь снова беспомощно дернула плечом посмотри на меня». Голос Сида снова стал мягким и веселым. Такому голосу хотелось верить, несмотря ни на что. Яна медленно повернула голову. В глазах все двоилось от непролитых слез. «Очень скоро я тебя отсюда вытащу». Сид облизнул сухие губы и склонился почти к самому ее лицу. «И тогда мы поедем на озеро. Я тебе обещаю». Яна молча кусала губы, вдыхая такой родной, волнующий запах. Сигаретный дым с едва ощутимой примесью ганджи. Пряные нотки секса и что-то еще, отдающие свободой, безумием и солнечным вечером на трассе. «Бэби!» — Сид прищурился. «Искейп-план есть у каждого. И только тебе решать, каким будет твой». Он обвел взглядом полутемную палату и криво усмехнулся. Яна ощутила на лице его горячее дыхание и поняла, что сдается. «Да к черту!» «В конце концов, кто бы устоял перед таким искушением?» Она едва заметно кивнула. «Хорошо. Я тебе верю». «Ха!» Сид подпрыгнул на постели, хотел было хлопнуть в ладоши, но в последний момент все же сдержался. Не замечая Яниных слез, он расплылся в победной ухмылке, принялся упоенно рассказывать. «У нас впереди столько всего, беби «Сложить рюкзаки, набросать маршрут!» «Столько мест по пути нужно заехать!» «Правда...» Тут он едва ощутимо замялся. «Как выйдешь, пожить придется у одного друга!» В груди разлился холодок дурного предчувствия. Яна мгновенно насторожилась. «Что еще за друг?» «Почему?» Сик ничуть не смутился и лишь весело подмигнул ей. «Так я же теперь в бегах!» «Так и живу, то тут, то там!» «Да неважно. главная палатка при мне. На озере не пропадем». Насколько позволяли ремни, Яна подалась вперед и шепнула горячо, уже не сдерживая слез. «Ты меня правда вытащишь?» «Бэйби!» — Сит снова сделал строгое печальное лицо. «Я тебе хоть когда-нибудь врал?» Он выдержал эффектную паузу, во время которой Яна не решилась вставить ни слова. «Конечно, правда. Обязательно вытащу!» Все это было слишком хорошо даже для галлюцинации. Потом она еще будет ночью напролет вспоминать их разговор, смаковать его снова и снова. Пока же я нашепнула тихонько, чтобы не спугнуть. «Подержи меня за руку, пожалуйста». «Ну, конечно, беби Той ночью она легко уснула, не помешала даже горячая сбившаяся подушка. Просто в какой-то момент сказки об озере плавно вывернулись в сны и вот уже Яна стоит на палубе последнего парома. В небе беснуется закат, а она плывет к заветному лагерю, утопающему в песке. И, конечно, все это время Сид тоже был где-то там, совсем близко. Его даже можно было ухватить краешком краешкам глаза. Вот он стоит у Яны за спиной, хитро щурится ей в затылок, а степной ветер уносит вдаль заразительный смех с нотками безумия. Уже сквозь сон Яна чувствовала, как горячая твердая ладонь выскальзывает из ее руки гладит по волосам, а родной голос шепчет. «Я тебя заберу совсем скоро. Ты только выздоравливай, слышишь?» Бесспорно, то была лучшая ночь, проведенная Яной в больнице. Первая ночь, в которую ей удалось по-настоящему выспаться. Утром она проснулась, и еще пару минут лежала просто так, с закрытыми глазами, боясь упустить ощущение волшебно-хрупкого счастья. «К черту врачей!» Кому какое дело, во что она верит, если ей так легче? И пусть вчерашняя ночь лишь бред очередного обострения. Плевать. Да и кто вообще променял бы свой эскейп-план на эту паскудную реальность? Решение принято. И она готова нести за него ответ. Хлопнула дверь. По линолеуму скрипнули подошву ботинок. я на давно научилась узнавать весь персонал по звуку шагов. На этот раз в палату пожаловал доктор с резиновой улыбкой. За ним плетется медсестра, та из двух, что потолще и позлее. Стало быть, утренний обход. Сейчас заставят просыпаться. Открывать глаза мучительно не хотелось. Продлить бы еще хоть на пару секунд сладостное забытье, наедине с воспоминаниями, которым не суждено стать реальностью. «Доброе утро, голубушки! Как самочувствие?» Яна едва заметно поморщилась. Голос у доктора такой же резиновый. Насквозь фальшивый, скользкий. Сейчас мы... Дерьмо! Это было что-то новое. Врач никогда не ругался в их присутствии. Сейчас его голос наконец-то зазвучал живо, одушевленно. Кто из персонала оставил в палате сигареты? Убью, сволочи! Что за халатность? Яна распахнула глаза, мельком покосилась на пару в белых халатах. Резиновая улыбка отклеилась от лица доктора, толстая медсестра еще привычно хмурит брови, а рот, уже упреждающий жалобно, кривится. Яна проследила за взглядом врача. На ее тумбочке и впрямь небрежно валялась забытая пачка сигарет. Странно. Яна ведь была почти уверена, в их отделении никто из персонала не курит лаки-страйк. Май 2017-го. Март 2018 -го.